Коша, тут твой упрямец приходил. Жаловался, что для ремонта чего-то не хватает. Я ему велела со склада брать и наказала все записывать, кто, когда, сколько, чего взял. Я же его разрешил со склада брать. Нет, ты разрешил для ветряка, а это для ремонта. Я так поняла, что у них складской начальник потерялся, а без него ничего брать нельзя, пока мы не разрешим. Умница, все правильно. Чувствую, что пропустил интереснейший диалог. Может, кибер записал... Потом расспрашу, когда Лира рядом не будет. Мимо два кибера катят катушку кабеля. У одного на шее зеленый бантик. «Стойте, новенький, подойди ко мне», — командует Лира. Кибер подходит, получает розовый бантик и приказ продолжить работу. «А у моего упрямца какой бантик?» «Синий». «А что ты будешь делать, когда бантики кончатся?» «Не кончатся. Я со склада приказала принести. На всех хватит». «Одной заботой меньше. Никакой роботофобии». Лира Киберов не боится и не стесняется ими командовать. Летим с ней инспектировать стройплощадку. Бардак, как и на любой стройплощадке в мире. Однако работа кипит. На полусобранной вышке копошатся уже шесть Киберов. Отзываю одного в сторонку и расспрашиваю. Ввод ветряка в эксплуатацию, ожидается завтра к обеду. Отлично. Кто-то дергает меня за хвост. Лира, дай поспать Титану мысли. Леди Террибу велела передать, что ветряк упал в пропасть. Скрипучий голос сопровождается ритмичным подергиванием за хвост. Ах ты, ящик с болтами! Вилела. Где ты набрался такого жаргона? Надо говорить, что... Проношусь по коридору, сбивая какую-то бочку. С балкона вертикально иду вверх. Вышка ветряка стоит, как стояла. Кибер навешивают лопасти. Трудовая идиллия. Ну, Лира, погоди. Лира смещенная встречает на балконе. Коша, прости меня, я неудачно пошутила. Тебя так трудно разбудить, я больше не буду. Где-то я это уже слышал. Коша, а почему ты зовешь его ящик с болтами? Ты знаешь, что такое болт? Это такая тяжелая арбалетная стрела, чтобы латы пробивать. Иду в мастерскую, нахожу в верстаке болтик с резьбой М10. Шляпка под ключ 14, показываю Лире. Это тоже болт. Понятно. А когда мы здесь порядок наведем? И на самом деле, очень своевременная мысль. Отлавливаю пробегающего мимо кибера, объясняю задачу. Кибер осматривает кучу щебня и неожиданно убегает, провожая его удивленным взглядом. Коша, куда он? Не знаю. Наверное, за веником побежал. Если я что-то понимаю в уборке, сейчас здесь будет очень пыльно. Летим в деревню. На полянку выходит целая делегация. Впереди, конечно, Лира. За ней длинный и тощий парнишка. Дальше кит-болтун. Замыкает процессию. Подумать только бычок. Лира представляет Сэма-младшего. Садимся в кружок и начинаем неторопливую беседу. Парнишка явно хотел бы оказаться где-нибудь подальше. Видя это, Лира обнимает мою переднюю лапу и пытается вытащить наружу когти. Делаю вид, что ей это удалось парнишка сглатывают. Слушаю нехитрые деревенские новости. То, где новый дом поставил, о зерно в Литмунде, о чем на кухне сэра Блудвилла болтают. Предлагаю Титу переселиться в замок. Тит колеблется. Нет, рано мне еще переселяться. Времена сейчас неспокойные, лишняя пара глаз в деревне не помешает, да и хозяйство. Вот и мы поспокойнее будет. Скажу, что храня в гости поеду. Найдется в замке стойла для бычка. Лера с надеждой смотрит на меня. Найдется. Хорошо, что сейчас об этом заговорили. Лера, возьмешь потом двух киберов, накосите сено. Чувствую, что у Тита ко мне масса вопросов, но конфиденциального характера. Предлагаю прокатить до замка и обратно. К моему удивлению, Тит отказывается. Зато парнишка готов лететь хоть на край света. Ну что ж. Тоже вариант. Пусть пока отец с Лирой побеседует. Набираю высоту и на максимальной скорости иду к замку. Сажусь на краю скалы рядом с лебедкой киберов. Ветряк практически готов. Парнишка соскакивает с меня, отбегает метров на 10 и вываливает на камне свой завтрак. «Боже мой!» — укачало бедного. «Но да терпел. Молодец!» — так и говорю ему. Поворачивает ко мне лицо зеленого цвета. «Сэр Дракон, только Лире не говорите, пожалуйста!» не и Ренчин посвящать мужские тайны. Кстати, о тайнах. Если кто-нибудь узнает, что Лира жива, она может ненароком поймать арбалетную стрелу. Ты все понял? Разве я маленький? Только бычок после ее приходов два дня сам не свой. Вот и сегодня учуял. Вырвался и прибежал. А это и есть те гномики, о которых Лира говорила? Они самые. Называются киберы. они что же никому ни слова. Когда прилетим, отзовешь куда им Лиру. Не с кем надо поговорить. Надо нужно заглянуть. Кажется,